Глава 6. Тревога и смерть. День заканчивался. Он был долгим, очень долгим. Константин закрыл глаза, потер широкие ладони, быстро, сильно, до жжения, сложил их, словно в молитве, и резким движением пригладил пепель на седую гриву, а толбак к затылку. Откинулся на спинку представительского кресла, раскинув руки на подлокотники. Глаза словно опалило горячим ветром. Роговицу жгло, несмотря на плотно сомкнутые веки. Последние двое суток ему пришлось слишком много читать, слишком много работать с документами. 55 лет — хороший возраст для мужчины. Золотая осень, когда эмоции и увлечения уже не столь властны, как во времена шальной юности. А рассудочность и опыт достигают вершины. Это время, когда человеку еще хватает сил, телесных и душевных, чтобы радоваться жизни. Но уже пришло понимание, как мало ее осталось в запасе. И каждый день становится по-особенному запоминающимся. Приобретает свой неповторимый вкус и колорит. Но не для него. Сколько он себя помнил, император всегда работал. Даже детство его прошло под знаком ежедневной учебы с тщательно подобранными наставниками. Играя в солдатики, он выслушивал рекомендации по правильной стратегии обстреливая коре оловянной французской пехоты из игрушечных пружинных пушек, между делом узнавал основы баллистики, школа, офицерский корпус, смерть отца. Жесткий ритм жизни, заданный в далеком детстве, еще на заре века, остался с ним на всю жизнь. И даже на символическом отдыхе, который он позволял себе раз или два в год, его разум непрерывно анализировал и вычислял. Баланс политических сил империи, экономическое состояние, непрерывная борьба между буржуазией и профсоюзами, аграрные проблемы, внешние отношения. Иногда Константин II чувствовал себя не человеком, а сложнейшим функциометром, а человечной машиной принятия решений. В такие моменты он думал, каково это – не тащить на себе ежедневное, ежечасное бремя решений и ответственности каково принадлежать работе и служебному долгу только в определенные трудовым законодательством 10 часов в день. Ограничение, вырванное сбоем и кровью у промышленников империи после четвертьвековой борьбы. Последнюю пару лет он стал чувствовать, что явно перерабатывает. Всю жизнь его сопровождали качественное питание по рецептам квалифицированных диетологов, просчитанные физические нагрузки и наблюдения лучших врачей страны. Но все же организм понемногу сдавал, жалуясь о своих проблемах, повышенной утомляемостью и трудностями со вниманием и концентрацией. Константин вновь и вновь задумывался о наследнике, которого у него не было. Задумывался с тех пор, как его жена умерла от скоротечного менингита, унеся с собой в иной, лучший мир их нерожденного ребенка. Вакцину от страшной болезни сумели избавить от побочных эффектов в тот же год, но было уже поздно. Он резко встряхнул руками, потряс кончиками пальцев над головой, разгоняя застоявшуюся кровь, давая отдых к кистям. Пальцы правой все равно сами собой складывались в щепоть, готовые принять стилос. Столько ему пришлось сегодня писать. Он потянулся, ощущая спиной твердость представительского кресла, более смахивающего на трон, вырезанного из цельного новогородского дуба. Подарок отцу от министра коммуникации и индустриального планирования Ульянова, градостроителя. «Я слишком много работаю». Подумал он, мне нужен преемник, как у римских принцепсов, которые выбирали себе соправителя при жизни, терпеливо вводя его во все тонкости правления государством. События последних двух дней сильно выбили императора, впрочем, как и весь военный и административный аппарат империи, из колеи. Утром состоялось назначенное собрание Государственного Совета с участием всех министров, Лемасова и руководства Генштаба. Государственная машина империи была неплохо смазана и вполне бодро крутилась, несмотря на разнообразные испытания и сбои, щедро предъявляемые жизнью. Но она была рассчитана на обычные, приземленные проблемы наподобие экономических кризисов, стихийных бедствий, военных тревог, народных возмущений, правовых коллизий. Администраторы, собранные его волей в зале совещаний при Дворце Министров, не умели бороться с мистикой и бесовщиной. А события последних двух суток поневоле заставляли задуматься о происках нечистого. Около четверти всего морского грузооборота планеты приходилось на Атлантический океан, связывающий Евразию и обе Америки мириадами нитей торговых путей и годовым товарооборотом почти на 700 миллиардов марок. Конфедеративный Восток с центрами в Нью-Йорке и Чарльстоне, Южноамериканский Анклав с его портами в порт оф спейне Джортауне и Натале. Британские острова, Север Европы и Русское море. Расхожие названия Баренцева и Норвежского моря, обеспечивающих выход Российской империи в Атлантику. Все они составляли символический квинтет, играющий отлажную экономическую симфонию, в которой место нот занимали тысячи кораблей, день и ночь, год за годом неутомимо отмеряющих миллионы морских миль. Даже когда великие державы становились на грань нового вооруженного конфликта, Бег неутомимых морских тружников не останавливался ни на мгновение. У этого мира было три сердца – Атлантика, Индийский океан, Южно-Китайский регион. И с 80-х годов минувшего века никакие разногласия между мировыми титанами не нарушали их слаженной работы, питавшей мировую экономику. До этой недели, когда Северная Атлантика и Исландия просто исчезли с карты, превратившись в место, где водятся тигры, На старинных картах так зачастую обозначали неисследованные и невероятно опасные территории. Зону ровного белого шума радиоэфира и черную дыру, в которой бесследно исчезали корабли и дирижабли. Нельзя сказать, что кабинет провел время в бездействии. Ведомство внешних сношений связалось с конфедератами и Пангерманским союзом, организовав прямую горячую радио- и проводную трехстороннюю линию. Военные и цивильные разведки подняли весь свой аппарат. Вспомню все мыслимые теории и шаблоны угроз, вплоть до сумасшедшие ученые захватывают мир. Но происходившее не укладывалось ни в одну схему, не имело никаких прецедентов. Министры, военные, все государевые люди были готовы переворачивать небо и землю, если бы только знали, с чем им предстоит встретиться. Но этого знания у них не было. Не следовало также сбрасывать со счетов и возможность некой очень хитрой, сложной и многоходовой комбинации планетарных противников империи. Теоретически, по отдельности, все звенья цепи можно было объяснить каким-то целенаправленными действиями и применением новейших технических средств. Но никакие кунштюки не могли объяснить главного – масштаба событий и полного отсутствия каких-либо знаков и предупреждений. Тайна, Магна-Мистерия. Впрочем, все сходились в едином мнении. Если кто-то и может предкрыть завесу тайны, то это англичане. Данные разведки, радиоперехват, внешние наблюдения, все источники информации, все глаза и уши империи рисовали картину глобального, всеобъемлющего исхода британских вооруженных сил, стягивающихся со всего мира в одну точку, к метрополии. Исход этот совпадал с появлением зоны Тигра, как ее уже стихийно назвали в штабах. И в случайное совпадение, разумеется, никто не верил. Константин не зря назначил совещание на 8 часов утра. Первым его порывом было собрать всех государевых людей ни свет ни заря. Но он специально выделил время на предварительную беседу с британским послом. Сложный дипломатический этикет и в документальной части, и в неписанных, но не менее строгих положениях не запрещал прямо ранние утренние беседы, но и не одобрял их. Предполагалось, что такого рода вопросы слишком ответственны, слишком многозначны, поэтому не терпят суеты и спешки. Обсуждать их должно только после тщательной подготовки, с перерывами на осмысление и консультации, и уж, конечно, не с позаранку. Принимая это решение накануне, Константин колебался, наверное, с четверть часа, а может и чуть дольше. Огромный срок для самодержца, чье время бесценно. И все же поздним вечером он снял телефонную трубку и передал Секретариату указание уведомить британское посольство о желательности лицезреть сэра Кристофера Уильяма Бейтмана, полномочного представителя Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии в Российской империи и прилегающих а равно Союзных землях. 6 августа, в 7 часов утра. Формально сэр Кристофер вполне мог проигнорировать такого рода приглашение. Желание лицезреть было устаревшей формой протокола, которая стояла несколько ниже аудиенции по уведомлению. Но британский дипломат уведомил о своей готовности оказать достодолжное почтение сиятельному монарху и уважить его потребность в беседе, каковых бы вопросов она ни коснулась. Это утро началось для Константина в половине шестого с новых сводок и новостей. Британские посольства, консульства и дипмиссии по всему свету уничтожали бумаги. Англичане либо что-то знали, либо были напрямую причастны к происходившему в зоне тигра. Теперь это было однозначно, и император был твердо намерен, как сказал бы канцлер Джугашвили, поставить вопрос ребром. Байтман не заставил себя ждать. Классический брит, аристократ в тридцатом колене и прирожденный дипломат с ложью в сердце и сахарным языком. Британец сослался на ограниченность полномочий, непостоянность связи с родиной. Помянул некоторый консерватизм короны в вопросах своевременного оповещения своих верных слуг относительно новых векторов внешней политики. Не обошел вниманием сложности во взаимоотношениях с конфедерацией, а также прошлогодний скандал в имперском генеральном штабе метрополии связанный с вопиющим пренебрежением, боевой подготовкой войск. Из этой сложной конструкции вели речевых намеков и предположений, посол извлек тезис о военных учениях небывалого масштаба о которых в силу некой прискорбной ошибки его просто забыли уведомить. Но посол обещал всемерно способствовать тому, чтобы неведение было рассеяно, истинно восторжествовало, а инструкции и точные ответы из Министерства внутренних дел Великобритании были получены без промедления, может быть, даже завтра. На протяжении всей беседы император боролся с искушением вспомнить старые уроки футбола, которым он увлекался в юности, и зарядить с ноги в постную физиономию Кристофера. Желание со всех сторон недостойное, но от этого не менее крепкое. Константин не сразу понял, что этот порыв на самом деле скрывает совершенно иное чувство. Страх. Поняв, что ответа он не получит в любом случае, монарх закончил встречу и отпустил посла с миром. Затем долгое совещание совета, сменившееся многочасовым совещанием с вызываемыми специалистами и советниками по выработке частных нюансов большой стратегии. Данные разведки, сводки перемещений войск, приведение в боевую готовность приграничных соединений и объединений, повышенная готовность цивильных учреждений, отвечающих за чрезвычайные ситуации, личные телефонные беседы с президентом конфедерации, документы, встречи, звонки. Сейчас, когда Будимов отсчитывал последние минуты уходящего дня, Константин признался самому себе, что ему страшно. Он никогда не боялся. Правитель благополучной, богатой, сильной державы, воздвигнутой неустанными трудами предшественников, был избавлен от этого чувства. Неудачи? Да. Он знал их горький привкус. Провалы, поражения? Все это было ему ведомо. Но ему всегда было куда отступать. В казне были средства на крайний случай. Советники всегда спешили с советами. А почти миллионная армия стояла на страже державных интересов. Всякую ошибку можно было бы со временем исправить. Любой провал можно было бы постараться обернуть в победу. Но именно теперь, на шестом десятке, он чувствовал страх. Ни не от несуразности происходящего, ни не от странных, необъяснимых действий Британии, даже не от зоны Тигра, к которой с двух континентов сразу отправлялись в дивизионы тяжелых дирижаблей для разведки и разрешения проблемы. Послы могут угрожать, оправдываться, договариваться, лебезить, наконец. Но англичанин ничего этого не делал. Он говорил правильным тоном правильные слова, приносил извинения, обещал разобраться, потребовать инструкции и сообщить. Но в каждом его слове, в каждом жесте Константин видел, читал изощренным чутьем старого политика знания. Бейтман знал, что стоит за всеми действиями острова. Он знал, что скрывает зона тигра. И это знание делало бессмысленными все прежние правила, условности, порядки. Оно превращало в пыль межгосударственный этикет и избавляло от необходимости объяснять, что стоит за невозможными досели маневрами британского флота и сворачиванием всей дипломатической сети. Император в одиночестве сидел в ульяновском кресле, стискивая резные подлокотники. Голова была словно стянута железным обручем, а глаза горели, но он не чувствовал боли. Он старался побороть чувство холодных коготков, безрассудного страха, царапавших спину. чувство... Неведомой беды Савелий Таунов был деловым человеком, поэтому терпение и сдержанности ему было не занимать, но сейчас он с трудом сдерживал раздражение и гнев, меряя шагами каюту, подобно тигру в клетке. По четко расписанному графику он должен был оказаться в рейкьявике не позднее вечера минувшего дня. Савелий привык к постоянным перемещениям по всему свету и к транспорту, работающему как часы, по крайней мере в местах, отмеченных печатью цивилизации. Перелет в столицу прошел как и положено, в срок и без накладок. Но в московском авиапорту начались проблемы. Воздухоплавательная сеть на северо-западном направлении ощутимо сбоила. Рейсы откладывались и отменялись. Пассажиры возмущались, грозили судом и комиссией по коммуникациям. Персонал обещал разъяснений и компенсаций. Понаблюдав это тягостное зрелище минут пять, Савелий понял, что в соответствии с заветами основателя профсоюзного движения Льва Троцкого не следует ждать милости от бюрократии. Нужно брать их самим. Знание вопроса и наличность, таунов путешественник по старинке не верил в чеки и дорожные денежные билеты. Решили вопрос, хотя и с большой потерей времени. Путь удлинился почти на сутки и оброс пересадками. Москва, Таллин, Стокгольм, Норвежский Берген. Сейчас дирижабль миновал Фарерские острова и, обходя небольшой грозовой фронт, двигался вдоль магистрали копенгаген рейкьявик В отличие от вешенебленного аэрокрана, скоростного и комфортабельного, лететь пришлось на машинах экономического класса и даже, как сейчас, на списанной из ВВС многоцелевой платформе Сардельки, переоборудованной под 50-местный пассажировоз. Салонов был далеко не единственным, кто оказался достаточно расчетливым и состоятельным, поэтому свободное место удалось купить в последний момент и только в крошечную одноместную каюту. Макушкой он доставал металлический потолок, а, улегшись на откидывающуюся койку, упирался ногами в стену. Все сантехнические удобства были в коридоре, прямо как в купейных вагонах или автопоездах. Ноги устали. Саверий со вздохом присел на койку и подумал, что вот она, верная примета старости. Ее неслышную поступь слышишь тогда, когда путешествие превращается из приключений в тягостную обязанность, Обытовые неудобства из острой приправы к приключениям становятся занозой в седалище. Болели суставы, рубашка настоятельно требовала смены, туфли чистки, а костюм глажки. Старый верный портфель испанской кожи, порыжевший от времени, не требовал ничего, но забыть о себе также не позволял. Он был до упора набит оригиналами документов по продаже судов и техническими заключениями. Таланов не любил риск, но еще больше не любил сделок, срывающихся из-за нехватки пустяковой, казалось бы, бумажки. Старческая щетина непривычно и неприятно кололась. «Черт с ним, с бытом», — подумал он. Отскрипел шесть десятков с гаком, продержусь еще несколько часов. Савелий прилег на койку, сложил тощую подушку едва ли не вдвое, положил под голову. Почему-то вспомнилось, как в далекие 25 он, тогда еще владелец первого судна, маленького лихтера, мылся в крошечной душевой корабля, раза в два меньше чем эта каюта. Тепловая спираль снова сломалась, вода шла холоднющая, но он лишь фыркал, яростно растирая горящую кожу, разбрасывая ледяные брызги. Сейчас от такого приключения сердце сходу бы обиделось и ушло. Старость — это плохо. Но, с другой стороны, как посмотреть? Старость можно ведь воспринимать не как закат жизни, а как ее золотую осень. Дело, деньги, как сказал бы покойный Джугашвили. Все это прах в контексте мировой экономической динамики. Дети и внуки – вот что действительно имеет значение. Новая жизнь, взращиваемая трудами старой, готовая сменить ее и повторить тот же самый цикл. Вечный круговорот жизни в природе. Новая всегда берет в долг у предшественника, чтобы затем выплатить этот кредит тем, кто придет после. Такова природа вещей, единая и для огромных сообществ, и для отдельной семьи. Савелий Сергеевич женился поздно, уже после тридцати. В этом возрасте многие его сверстники уже начинали задумываться о возможных в будущем внуках. Но он все никак не встречал ту, что смогла бы пленить непостоянное сердце моряка и дельца, до тех пор, пока не встретил Екатерину. Так она требовала себя называть. Никаких плебейских Кать и тем более Катюш только и исключительно Екатерина Валентиновна. Красивая, утонченная, преисполненная природной грацией и изящества, недобрая, эгоистичная, высокомерная, отравленная болезненным аристократизмом и чувством превосходства, тщательно выращенным бабкой, последней представительницей старинного княжеского рода, разорившегося и опустившегося еще в прошлом веке после указа об упразднении сословий. Екатерина с детства росла в неподходящем окружении, Уверенная, что где-то там, в столицах, есть другая жизнь, яркая, сверкающая, идеальная. Там мыслят и говорят исключительно о высоком, не знают бранных слов, пьют французское шампанское из наперстков. Там рай, которого она была решена по несправедливости жизни и заговору плебейского окружения, но ждущий, готовый принять ее. Этот брак не был счастливым, да и не мог таковым стать. Таунов был для своей жены слишком прост, слишком груб, слишком приземлен. В свою очередь северий достаточно быстро понял, что женился на неврастеничке, нетерпимой, жесткой, болезненно-агрессивной ко всему, что противоречило ее представлениям о приличном и достойной жизни. Но он любил ее. Даже несмотря на то, что в конце концов она возненавидела его за нищету, за то, что рай, украденный у ее семьи реформацией жестокого, Все время оказывался где-то дальше, близкий, но всегда ускользающий. Когда жена умерла, он искренне оплакивал ее, но его скорбь оставалась неразделенной. Сын ненавидел мать, с безумным упорством стремившуюся сделать из него интеллигентного человека, будущего дипломата. Грустная ирония судьбы. Он, миллионщик, делец или, как их называют в новом свете, бизнесмен, представитель правления далеко не последнего товарищества, владеющего маленьким, но очень доходным траулерным флотом. И он же, по превратностям слепого чувства, на годы оказался гостем в собственном доме и едва не потерял любовь сына. Как хорошо, что это едва такими осталось. Сын, внук и внучка. Вот достойный итог его жизни. Но и про дело забывать не след. Сначала сделка, затем приятные думы о семейном. Талонов сел на койке, резко, насколько позволяло постаревшее тело. Что-то случилось. Что-то такое, что разум в первое мгновение не осознал, но в один момент изгнавшее демонов прошлого. Саверий Сергеевич приложил ладонь к стене, прислушался к собственному вестибулярному аппарату. С близруким прищуром смотрелся в полупустую бутыль с водой, стоящую на крошечном алюминиевом столике, таком же откидном, как и койка. Так и есть. Чутье и многолетний опыт моряка не обманули его. Даже несмотря на годы кабинетной работы. Судя по вибрации корпуса, ходовые машины резко увеличили мощность, выйдя на режим форсажа. Одновременно дирижабль заложил крутой поворот на правый борт. Уровень воды в бутылке уже не составлял прямого угла с ее стеклянными стенками. Перед вылетом Савелий специально изучил погодные сфотки. Впереди не было ничего, что заставило бы менять курс. Значит, либо поломка, либо что-то еще. И у него больше нет времени, чтобы тратить его, пытаясь добраться до исландских партнеров до истечения банковского срока. Он встал, накинул плащ и решительно вышел. Списанные военные машины пользовались стабильной популярностью в гражданском воздухоплавательном флоте. Как правило, они были уже достаточно изношены и требовали ремонта. Если машина предназначалась для пассажирских рейсов, к ремонту добавлялись немалые расходы по серьезной перепланировке и перестройке сугубо военной машины под цивильные нужды демонтаж орудийных палуб, пусковых установок и прочей убийственной машинерии. Но надежность военной техники вполне окупала расходы. Списанный дирижабль ВВС мог отслужить без проблем еще минимум лет 10-15, а затем продолжить службу в Южной Америке и Африке, где эксплуатационные нормы и технический регламент воспринимали как причуды слишком богатых белых людей. Этот дирижабль не имел даже собственного названия, лишь бортовой номер и подвергся минимальным переделкам. Вероятно, владелец линии рискнул поставить на рейс только-только выкупленную машину, рассчитывая неплохо заработать на внеплановом рейсе и таких же, как Талонов, бизнесменах, рвущихся в Исландию. Не напрасно рассчитывал, прямо скажем. Если обычно подобный перелет обходился примерно в сотню марок, то теперь Талонов заплатил почти тысячу. У двери капитанской рубки стоял матрос, невооруженный, но с очень решительным видом. Когда Савелий появился из-за угла, он приосанился и стал еще решительнее наглядно показывая, что не пустит и пресечет. Впрочем, не на того напал. Таланов-старший командовал людьми 40 лет и прекрасно умел включать начальника. И, что было самым существенным, корабль принадлежал норвежской компании. А норвежский Таланов знал прекрасно, как и любой человек, занимавшийся рыболовством в Русском море. «Матрос!» Низким голосом прорычал он, подойдя вплотную к охраннику, приподнявшись на носках и угрожающе уставившись ему в переносицу. «Представься! Я член правления компании, и я тебя уволю к троллям и акулам с дороги!» И матрос сломался сразу и бесповоротно. В рубке Таланов использовал тот же прием, но с меньшей напористостью, разыграв вежливое недоумение делового человека, который очень, ну, просто очень сильно спешит и обладает паем в воздушных перевозках Бьерсонов. Пая у него, конечно, не было, но Таланов здраво рассудил, что если все в порядке, его просто выставят. А если не в порядке, то до проверки не дойдет. Капитан, здоровенный северянин под два метра ростом, в щегольской белой форме, кратко разъяснил, что 10 минут назад радар засек пять боевых термопланов английской приписки. Полный дивизион многоцелевых тяжелых платформ класса «Пальмерстон». Британцы растянулись широкой цепью по вектору «Норд-Норд-Ост» с интервалом примерно в 15-20 миль. Командующий дивизионом вышел на связь, уточнил класс и цель пассажира и потребовал немедленно вернуться обратно. Дальше путь закрыт. При сохранении прежнего курса пассажир будет сбит. «Я знаю этого человека», — с истинно нордической краткостью пояснил капитан Таланову. «Совместная учеба. Мало говорит, много делает. Напрасно не предупреждает». «Я теряю деньги», — попробовал было протестовать Таланов. Но одного взгляда в глаза капитана было достаточно, чтобы понять, здесь угрозы и уговоры уже не помогут. Неизвестно, что связывало в прошлом англичанина и норвежца, но капитан был серьезно напуган и не собирался искушать судьбу, даже ради члена правления. Таланов присел на маленький стульчик в углу рубки, прямо у двери, сцепил пальцы в попытке вернуть самообладание. Он столько сделал в этот день, столько сложностей победил, а теперь все планы рушились по какой-то злой прихоти судьбы и тронувшихся умом англичан. И без того тесная кабина словно сжималась, физически сдавливая его, мешая дышать. В горле запершило. Воротник перехватил горло, как удавка. Таланов дернул ворот. Крепкая ткань, настоящий морской шелк, не поддалась с первого раза. Савелий с проклятием рванул снова. Пуговицы с дробным перестуком посыпались по металлическому полу. Он резко встал, собирая в кулак всю волю, подсчитывая, сколько личных средств можно мобилизовать. Если не удалось надавить, следовало подкупить. Но Савелий опоздал. За 30 морских миль от дирижабля некто, скрывавшийся в ночной тьме, решил, что англичане слишком нерешительно, даже непозволительно мягко отнеслись к своим обязательствам и отдал короткий приказ. Исполнители попытались его саботировать, ссылаясь на требования экономии. Их короткий обмен приказами и отзывами подарил норвежцу почти 10 минут. Сейчас они истекли. «Воздух! Воздух!» Истошно завопил оператор радара. Все присутствующие в рубке закричали разом. Таунов перестал понимать резкие, почти панические команды. Единственное, что он сообразил, англичане запустили ракеты. Савелий, действуя как во сне, вновь сел и крепко ухватился за сиденье. Инстинкт самосохранения требовал бежать, кричать, в общем, действовать. Но здравый смысл, пробивая сквозь волны паники, захлестывающие разум, подсказывал, что сейчас он не власти над своей судьбой и следует не мешать тем, кто хоть что-то понимает и может. Капитан был опытен и умен. Он все делал правильно. Если бы это был новейший аэрокран, типа летающее крыло, способный прижаться к уровню моря и сделать более 300 км в час, если бы на нем не демонтировали узел постановки помех, возможно, все могло бы обойтись совершенно иначе. Но старенький дирижабль, списанный из войск ПВО Пангерманского Союза, представлял собой устаревшую сардельку со слабой вертикальной маневрностью максимальной скоростью менее 200 километров и был беззащитен перед ракетами с внешним наведением. Два реактивных управляемых снаряда поразили машину одновременно. Это были вполне современные ракеты, рассчитанные на уничтожение объемных секционных машин, но норвежец не сдавался. Его корпус был разделен на десятки ячеек секций с подачей газа по системе трубопроводов, Кроме того, после большой модернизации в 40-х ячейки сделали двухслойными, с пластификатором, мгновенно застывающим под воздействием воздуха. При падении давления через пробоины автомат функциометр перекрыл подачу газа в поврежденные секции, а пластификатор заварил пробоины. Потеряв не более 1,5 грузоподъемной силы, дирижабль со снижением уходил на юго-запад. И некто в темноте решил, что это очень хороший момент для проведения небольших стрельб. Линкор под невиданным в этом мире трехцветным черно-белым вымпелом, теряющимся во мраке, распаривал морскую гладь в полном затемнении. Мощнейшие электромоторы вращали передачи. Многотонные механизмы разворачивали трехорудийную башню. Баллистические ЭВМ, сопряженные для дополнительной точности и контроля со старым проверенным шестереночным Суао, считали, делая поправку на дальность, упреждение, температуру воздуха, влажность то есть на все, что так или иначе меняет траекторию полета снаряда. Сквозь мутное, подернувшееся паутиной трещин стекло узкого иллюминатора рубки, Савелий увидел мгновенную вспышку во тьме. Он сразу же подумал, что это орудийный залп, и инстинктивно сжался, ожидая нового взрыва. Но ничего не произошло. Первый залп холостым зарядом лишь прогрел ствол. Металлические когти транспортера захватили новую болванку. Поршень удвинул ее в зарядную комору. «Сынок!» — неожиданно спокойно подумал савели Таланов. Вокруг него кричали люди, пронзительно заливали сирены, судовые машины оглушительно завывали, надрываясь в попытке вынести пассажира из-под огня. За дверью, перекосившейся в поведенном взрывом косяке, кто-то надсадно, монотонно вопил от боли. Но шестидесятилетний старик был спокоен, отчетливо понимая, что это конец. — Сынок, пожалуй, мы больше не увидимся. Первый же стандартный снаряд 36ДМ с радарным взрывателем точно поразил мишень, обрушив в море пылающие останки пассажирского дирижабля и похоронив в холодной пучине всех, кому выпала несчастливая судьба оказаться на его борту.